Владичек, я беспокоюсь, не стоит. Печь приняла кусок клеящей газеты и затянулась, как заправский курильщик. Владичек, три месяца прошло, легкий упрек, айсберги стал помнить сахарными боками. И что? Ничего, но это безответственно. Ты не можешь просто взять все и выбросить. За серым блоком надо будет мело добыть и попробовать выберить печь, шумело пламя. Меня все знакомые спрашивают, что с тобой, а я не знаю, как ответить. Как-нибудь. Наверное, она не заслуживает неподобного разговора, неподобного тона, но на другой ублады не было сил. Между тем Наденька продолжала говорить, то присысукивая сахарную пудру тающих патики айсбергов, то становясь ихидно жёсткой. Казалось, что тот отвечал не впопад и не особо задумываясь над ответом. Он слушал не женщину, чужую, случайную в жизни опламя, разговарившуюся закованной дверцей. Было в пламени звучал приятнее. Нет, Голов в трубке звякнул металлом. Так просто не может продолжаться дальше, Влад. Я хочу, чтобы ты вернулся. Ладно, пусть не сегодня, но на неделю. Недели тебе хватит. Я не вернусь, Влад. Я не шучу. Я уже не знаю, кто я. Я даже приносила нашу свадьбу, о которой ты, дорогой, умудрился забыть. Свадьба? Когда? Давно. Когда-то давно, когда разум был ясен, а мысль стройной и логичной. Он сделал предложение Наденьке и был счастлив, и она была счастлива. Извини. Ты ведь не раскаиваешься, а совсем другим нормальным тоном обиженная женщина сказала она. Все говорят, что ты сбежал от меня. Неправда. Не от неё, точнее, не от неё одной, а от всех скопом. Мне больно, и я не хочу продолжать этот фарс, либо ты возвращаешься, либо что ты хочешь. Список желаний оказался приличным. Надёнка хорошо подготовилась к разговору, но даже она не ожидала, что Лацик согласится на все условия. Пришли кого-нибудь с бумагами, сказал он, радуюсь, что этой проблемой стало меньше. Я подпишу. Влад, пауза, вздох и печальнее. Влад, тебе бы к врачу. Наверное, да, но к счастью, в этой глуши врачей не было. Слушай, Надюх, а ж документы или пришле мне пару ведер краски. Какой? Ну, она гредился для пола, для стен и ещё мела такого, чтобы печку побелить. "В псих", буркнула она, бросая трубку. но краску прислала. Подитель выгружай из багажника вёдра, кисти, валики и тяжёлый рулон прозрачной плёнки. Молодец, Надька, обо всём позаботилась. Старательно тодил глаза. Водителю было стыдно за чужое безумие и за тех, кто этим безумием пользовался. Наверное, в другой раз улад поблагодарил бы его за сочувствие. Могила находилась в той части кладбища, которая располагалась между остатками старой стены и стеной новой, отнесенной на двадцать метров углу парка. Матери и тополя, подобравшиеся плотную к ограде, лостали ветки на рядами деревянных крестов и темных гранитных плит. Зерошенные галки, рассеявшись как тятали, наблюдали за людьми, а люди почти не обращали внимания на птиц, люди решали проблемы. Вандалий. Как есть Вандалий. Человечек в коротком сером пальтоце, суетливо метал всё ко грязной домовине. Вчера всё было тихо, а сегодня Петрович звонит, что так мол и так Аркадий сигич Вандалы. Он вдруг поскарзнулся на чём-то. Если бы не второй высокий в синей спецовке, съехал бы по влажной земле в могилу. Спокойно, сказал тетя ломким голосом. Разберёмся. Этот хорош. Чёрная куртка с серебристыми бляшками, которые радостно поскверкивали на солнце, лаковые штаблеты уже измарены кладбищенской землёй, но всё равно нарядные, серые брюки и серые же волосы. Как и загаманили, обсуждаю, что человек-то много птичий, особенно если с лица глянуть. Но скрювом выпирает глаза круг заивыпклые, а волосы сnibлись мокрыми пёрышками. Однозначно хорош. А ней стаи даже у нис летело, приглядываясь. В боком подрылась к могилке, рыде неаккуратно, торопливо разбросывая мерзлую землю крупными комьями. Он и на дорожку попал, и на соседние могилки припорошил чёрным снежком пласт мацу и веночки. Вандалы и вандалы, прозвёз вздыхать Аркадий Сергеевич, протирая личико потком. Как так можно? Вдруг он старался не заглядывать. Несколько было заметил тот, что в куртке присаживаясь на крышку, одному не вытащить. Хотя зачем он вытаскивал, мог бы и там внизу, или неудобно. Димка, ты не гадай, ты работай. А грузовик четвертый, до того бывший неподвижным и молчаливым. Короче, Иванченко Васерихим Иринична, пятьдесят пятого года рождения, умерла пять дней назад, похоронена два дня. Он склонился над вывернутым крестом. Тело незаконно эсгумировано.